Глава 22. И снова запахло гарью. На время испытания Высшая Академия X ничуть не приостанавливала свою деятельность. Ведь эти испытания проходили на добровольной основе. Никто не заставлял студентов принимать в них участие. Большинство студентов уже либо проходили эти испытания раньше, либо решили оставить их прохождение до более нужного момента, чтобы с помощью этого преодолеть появившуюся трудность и таким образом перейти на новый уровень. Проходить эти испытания, не имея конкретной задачи, не имело особого смысла. Джан Шань, Винсен, Такуми и остальные ребята долгое время колебались в принятии решения, и в итоге решили остаться. Без Ван Джена им было особенно важно поработать над своим взаимодействием во время сражений. Всё-таки Ван Джену со своей мощью влиться в работу команды не составляет большого труда. А вот им надо бы хорошенько потренироваться. На первый взгляд, учитывая способность пространственного перемещения Джаншани, способность Ветра Винсента и оборонительную способность Такуми, их позиции на поле боя и совместная тактика были очевидны. Однако на самом деле их роли ещё только предстояло определить. Раньше главным фактором была личная боевая мощь, так что особое внимание уделялось именно тем студентам, которые имели шансы перейти на земной ранг. Однако с расширением приёма учащихся со стороны Академии, Стратегия развития у неё также поменялась. Само собой, личная сила студента имела большое значение. Это был фундаментальный аспект, которому обучали в высшей Академии X. Он имел прямое отношение непосредственно к философии Академии. Но при этом также внимание стало уделяться другим аспектам и способностям учащихся, и постепенно эти аспекты стали иметь большее значение, чем персональные умения студентов. Не стоило забывать и о политических факторах. В высшую Академию Икс поступало очень много талантливых ребят, имеющих серьёзные связи. Как могли эти позолоченные люди смириться с ролью фона для тех, кто их сильнее? Способности Икс очень важны, но лидерские качества важны ничуть не меньше. Ведь после того, как выпустившиеся студенты вернутся в свои государства, они захотят стать там командирами, а не отправятся на передовую в качестве низших офицеров. Изначально Высшая Академия x была основана с целью изучения и развития способностей x Но теперь Академия доросла до того, что стала выучивать полноценных командиров подразделений. Тем не менее, это отнюдь не сводило значение личной силы к минимуму, а напротив, означало лишь, что необходимо развиваться в более сложных и многоплановых аспектах. Соответственно, требования к командирам отрядов были ещё выше, чем к остальным членам команд. Это тоже стало одной из причин. по которой формирование боевых отрядов стало одним из главных направлений Высшей Академии X, а в этом году оно стало самым главным. Раньше, несмотря на то, что Академия всячески поддерживала формирование боевых отрядов, образовались даже вполне мощные команды, такие как, например, Асланская «Синий щит» и Абиданская «Крокодилы-палачи». Настоящие мастера Академии были в этом не слишком заинтересованы. Но теперь все изменилось. При помощи всевозможных оповещений и особым внимания со стороны наставников и остальных преподавателей формирование отрядов стало очень популярным среди студентов. Из всех чемпионов индивидуальных соревнований Ван Жен самый первый стал собирать команду. Затем его примеру последовал Лиер. Собирая всех сильнейших, кого только мог завлечь на свою сторону, даже представители Майя вступили в его команду. Потом Эли Вейдус и... Проще говоря, вскоре вообще все мастера Академии стали вступать в различные команды, ведь как-никак руководство Академии всячески этому способствовало. Поэтому после того, как Ван Джин отправился на испытания, Марс, Хокту Линь и Пань Пасы тоже один за другим сформировали собственные команды и, разумеется, благодаря своей репутации, быстро собрали вокруг себя самых лучших. Руководство Академии отнюдь не принуждало никого формировать или объединяться в команды, равно как и не установило за участие в них никаких оценочных критериев. Единственное условие, которого они пытались добиться, это дополнительные требования к сильнейшим из сильнейших. В то же время по Академии разлетелся слух, что в будущем будут выбраны самые сильные команды, которые получат ещё более классные награды и больше почёта. Хотя никаких подробностей по этому поводу не имелось, однако с таким стимулом командные сражения стали более популярными, чем дуэли один на один. К тому же они давали шанс тем, кто не обладает большой боевой мощью, теперь они тоже могли побеждать, пусть в составе группы. Очень скоро все в Академии принялись бурно обсуждать новости касательно групповых сражений. При активной поддержке со стороны администрации Академии все пристально стали следить за лучшими командами. Можно было сказать, что в хорошие команды стремились вступить буквально толпы студентов, готовые ради этого даже дополнительно индивидуально заниматься. Но следует отметить, что дополнительные занятия отнюдь не гарантировали вступление в команду. Самое главное – уверенность в себе и в своих силах. Команда Лиера уже считалась очень престижной. Странное дело, стоило Ван Джену покинуть на время Высшую Академию X, как у Лиера тут же всё стало складываться максимально благополучно. В конце концов, его команда выбрала себе название «Династия Королей». Вели они себя скромно. но при этом излучали уверенность монархов. Сперва всем казалось, что после того, как Лир выгнала с команды Хукани, его отряд значительно ослабел, однако на деле всё оказалось совсем не так. Короли провели восемь боёв и в каждом одержали победу. Это было весьма недурно для начинающих. К тому же среди побеждённых оказалось немало именитых команд Высшей Академии X, что также имело особую важность. ней всяких сомнений, Лиер был мозгом и сердцем своей команды и выступал в качестве главного атакующего. Ла Фей был в роли разведчика, в качестве поддержки с флангов выступали выходцы из Империи Майя, а роль танка исполнял ученик из Северного сектора Пен Ву, который один своей силой мог сравниться с десятью обычными воинами. Его вклад в успех команды можно было назвать наиболее ощутимым после вклада Лиера. Эти ребята чувствовали, что находятся в самой мощной команде, но, разумеется, их нашёл и обеднил отнюдь не Лиер. Ему в этом помогли наставники. Тем не менее, всё равно можно было сказать, что его тактика по заманиванию к себе талантливых студентов оказалась весьма рабочей. Одного командира в отряде было достаточно. Боец типа Хуканя стал бы только помехой. Так что его основная роль заключалась лишь в том, чтобы помочь Лиеру утвердить свой авторитет среди остальных с чем парень хорошо справился. Теперь о нём никто не вспоминал, и в команде царила прекрасная атмосфера. Каждый в ней имел весьма внушительную индивидуальную силу, однако это отнюдь не являлось главным ключом к успеху команды. Самыми главными аспектами были взаимодействие и грамотное управление. Касательно того, что такое командное сражение, у Лиры имелось устоявшееся видение, или, если сказать точнее, он был прирождённым дирижёром. Однако имя Лиера прогремела на всю Высшую академии Икс отнюдь не из-за серии из Восьми Побед. Всё дело в последней из них. Династия Леера схлестнулась с убийцами богов Оливейдуса. Схлестнулась – это мягко сказано. Вообще, в отсутствие Ван Джина эти двое поднабрали в популярности. Откровенно говоря, большинство всё-таки оценило Оливейдуса повыше, чем Лиера. Но тем не менее, короли одержали победу, после чего Леер стал настоящей знаменитостью. Групповые сражения и индивидуальные сражения — это абсолютно разные понятия. Конечно, было трудно сказать с уверенностью, какой из этих двух форматов является более всеохватывающим и может послужить для более объективной оценки уровня мастерства, но Али Вейдуск, казалось, вообще не придал значения результатам этого сражения. В итоге Абиданец даже не назначил Лиеру реванш. Разумеется, не только Лиер гонялся за популярностью. Хок-Толинь тоже полностью погрузился в формирование своей команды, ему очень хотелось вернуть свой авторитет и свою славу, и, пожалуй, у него были все шансы этого достигнуть. Ведь, вне всяких сомнений, Хок-Толинь являлся отличным руководителем, а Аслану как раз не хватало подобных талантов. Его команда под названием «Слава Императора» очень быстро привлекла к себе внимание многих известных мастеров. Однако метод привлечения кадров Хок-Толинь не отличался от метода Лиера, и, Асланец использовал силу собственного обаяния, и в результате он добился примерно такого же успеха, а может быть даже и большего. В его команде на каждой позиции находился известный мастер, причём известны они были не только в кругах Академии, но и в пределах всей коалиции Млечного Пути. Некоторые из них даже обладали потенциалом, ничуть не уступающим Хокту-Линю. Однако команда «Слава Императора» проводила свои тренировки только на территории Аслана, То и сражался он только со своими. -то лень очень берег свою репутацию, он не мог проиграть ещё раз. Как только до них дошли известия о поражении хотя они и не подавали вида, однако на самом деле каждый из них внимательнейшим образом пересмотрел и изучил видеозапись этого сражения. Убийца богов Аливейдуса против династии королей Лиера. Стиль убийцы богов вполне соответствовал манере ведения сражения обеданцев. Отважно, быстро, Построение рассчитано на атаку. Будь это другой противник, даже если бы он превосходил их числом, после таких диких атак они бы давно уже просели. Нельзя было не отметить, что убийцы все были свирепы, как хищники, однако у Оливейдуса была не команда, а сборище индивидуалов. Каждый сражался сам по себе, к тому же у них имелись проблемы с выбором позиций. И все как один совершали схожие ошибки. Главная тенденция в военном искусстве, которая набирала обороты не только в Высшей Академии X, но и вообще во всей коалиции Млечного Пути — разделение функций. Только так можно достичь максимальной эффективности в сражении. Отряд жели Эли в этой стезе был, можно даже сказать, бестолковым. Разумеется, такую команду всё равно была не под силу остановить простому противнику. Однако династия Лиера имела очень продуманную стратегию — Руководство Лиера было максимально рациональным. Они очень грамотно отбивались от нападений и не шли в прямое столкновение с убийцами богов. Выждав момент, когда противники начали выдыхаться, короли стали сами переходить в наступление. Самым удивительным оказалось то, что они в первую очередь очень быстро вынесли Ливейдуса. Этот бой стал наглядной демонстрацией того, что комбинация разных способностей X позволяет в одно мгновение одолеть даже превосходящего в боевой мощи противника. Было общеизвестно, что у обладателей способностей X есть определенный иммунитет к атакам X-энергии, и что чем больше разница между уровнями способностей, чем шире граница применения, тем выше эта сопротивляемость. Разумеется, здесь следовало руководствоваться принципом взаимодействия пяти стихий, На профессиональном языке этот термин назывался «аннигиляция способности X или, если говорить проще, «мгновенное устранение». Однако эта реакция организма имеет ограничения. Если в один момент человек подвергается воздействию сразу нескольких видов способности X, то его тело не выдерживает. Даже если при этом он находится в мехе, и у него всё ещё активен энергетический щит, пилот всё равно погибает. В этом сражении Ливейдус продемонстрировал поразительную боевую мощь. Будучи окружённым пятью противниками, он не был мгновенно обезврежен, однако выдержать сразу пять атак икс-энергии он оказался не в состоянии. Хотя остальные его люди умудрились впоследствии ликвидировать двух королей, в конечном счёте у них просто закончились силы и они проиграли. После поражения Ливейдуса зрители не могли не отметить для себя, что Лиер действовал очень смело. Если бы Оливейдус продержался чуть подольше, то проиграла бы именно династия королей. Однако землянин прекрасно всё рассчитал, и этим, можно сказать, сделал громкое заявление. «Командное сражение есть командное сражение!» Это борьба, в которой ум сообразительность приобретают особое значение. Люди с таким примитивным подходом к сражению, как Оливейдус, здесь просто несостоятельны. Разумеется, Лиер совсем не кичил со своей победой. Напротив, он горячо хвалил своих соперников, утверждая, что команде абиданцев просто немного не хватило слажности. При их боеспособности, после того, как они наладят взаимодействие, они обязательно должны будут стать одной из сильнейших команд во всей Академии. Впрочем, абиданцы отнеслись к поражению довольно спокойно и без его слов. Джаншань, Дробил Катакуми и Винсент тоже привлекли некоторое внимание студентов Академии. Собираться в команды стало модно, равно как и устраивать спарринги между друг другом. Команда Саламандр, само собой, не осталась в стороне, и несмотря на отсутствие Ван Джен и Сноули, за всё это время они поучаствовали во многих тренировочных боях, и их результаты были просто кошмарными. Джан в это время выполнял обязанности командира. В команду также вступили Лун Ма и Олли, они заняли места недостающей парочки, прохлаждающейся в Федерации Ледяных Облаков. Индивидуальное мастерство Олли было на высшем уровне, лунмаже, он был хорошим другом дробилки, так что иногда их болтовня мешала делу. Но во всем остальном парень оказался совсем неплох. Однако чем больше они сражались с другими, тем больше они проигрывали, и это заметно било по их уверенности. Один на один, может быть, они выглядели бы более убедительно, но участвовать в групповых сражениях у них выходило просто ужасно. К счастью, среди всей этой толпы появился проблеск разума. Когда Джан Шань увидел своими глазами победу Лиера, ему тут же стало понятно, в чём заключается их проблема. Нельзя не отметить, что Лиер был тот ещё умный засранец. Джан Шань очень его недолюбливал, но не мог не признать, что Лиер нашёл ключ к успеху в командных сражениях. Всё дело в подавлении. И дело не просто в подавлении командой, а именно в подавляющей способности x